Услыхав это, одна из остальных двух крестьянок сказала «Стой! Поскребу, скребница тебя, осел моего свекра! Смотрите, как эти синьоритосы являются сюда подтрунивать над деревенскими девушками! Точно мы и не умеем, как они, откалывать шутки! Ступайте своей дорогой, дайте нам ехать своей и будьте здоровы!» «Встань, Санчо!» — сказал Дон Кихот. «Я вижу, что судьба!» не насытившись еще моими страданиями, заградила все пути, откуда могло бы проникнуть хоть некоторое утешение в несчастную душу, заключающуюся в моем теле. И ты, о предел всякого совершенства, которого только можно пожелать, вершина человеческой прелести, единственное утешение... «Опечаленного сердца, боготворящего тебя, есть ли злобный волшебник, преследующий меня и покрыл мои глаза туманом и катарактами, и только для них одних, а не для других, превратил и изменил твою несравненную красоту и твое лицо во внешность бедной крестьянской девушки». Если он не превратил также и мою наружность в наружность чудовища, чтобы сделать меня отвратительным в твоих глазах, не откажись взглянуть на меня нежно и любовно, признав в моем подчинении и коленопреклонении перед твоей изуродованной красотой то смирение, с которым душа моя боготворит тебя. «Рассказывай это моему дедушке!» — ответила крестьянка. — Нашел любительницу слушать пустую трескотню. Отойди-ка в сторону, дай нам дорогу, и мы скажем вам спасибо. Санчо посторонился и пропустил ее, да нельзя довольный тем, что он так отлично выпутался из своего затруднения. Лишь только крестьянка, игравшая роль Дульсинеи, увидела себя свободной, она ткнула своего одноходца заостренной палкой, бывшей при ней, и быстро понеслась по лугу. Как только ослица почувствовала острие палки, которые ее кольнули сильнее, чем обыкновенно, она стала делать такие скачки, что бросила синьеру Дульсинею на землю. Дон Кихот, увидав это, кинулся поднимать ее, а Санчо — подправлять и подтягивать в ючное седло, соскользнувшее под живот ослицы. Когда седло было поправлено, Дон Кихот хотел было взять очарованную свою сеньору на руки, чтобы посадить ее на слицу, Но дама, поднявшись с земли, избавила его от этого труда, так как, отойдя несколько шагов, она разбежалась, положила обе руки на бока ослицы и легче сокола вскочила на вьючное седло, сев на него по-мужски. «Клянусь роком!» — воскликнул Санчо. «Сеньора, повелительница наша, легче копчика и могла бы научить» самого ловкого уроженца Кордовы или Мексики, как следует ездить верхом на коротких стременах. Одним прыжком перескочила она через задний арчак, без шпор заставляет бежать своего находца, как зебру, и прислужницы ее ни в чем не уступают ей. Все они летят, как ветер!» Так оно действительно и было, потому что, увидав Дульсинею верхом, остальные устремились за нею, и ускакали во весь опор, не повернув головы, пока не проехали полмили. Дон Кихот проводил их глазами, и когда они исчезли из виду, он обратился к Санчо, говоря, — Санчо, что ты скажешь теперь? Как меня ненавидят волшебники! Посмотри, до чего простирается против меня их злоба и гнев! Пожелали отнять у меня счастье, лицезреть мою сеньору в настоящем ее виде. Поистине, я родился быть образцом несчастливца, быть мишенью и целью, в которой метили и попадали бы стрелы злой судьбы. Обрати также внимание, Санчо, что эти предатели не удовольствовались изменением и превращением моей дульсинеи, а изменили и превратили ее в столь низкое и уродливое существо, каким была та крестьянка. Вместе с тем они отняли у нее и то, что всегда так свойственно знатным сеньорам, именно благоухание от постоянного их пребывания среди амбры и цветов. «Потому что я должен тебе сказать, Санчо...» когда я бросился к Дульсинее, чтобы подсадить ее на ее иноходца, как ты говоришь, хотя он мне показался сослицей, на меня пахнул от нее таким запахом сырого чеснока, что он ударил мне в голову и отравил мне душу. — О, низкий сброд! — воскликнул тогда Санчо. — О, злобные и гнусные волшебники! которых я хотел бы видеть всех, нанизанных за жабры, как сардинки на веревке. Вы многое знаете, многое можете и много делаете зла. Довольно было бы с вас, мошенники, что вы превратили жемчугачей моей сеньоры в желуди пробкового дерева, ее волосы из чистейшего золота в щетины рыжего, бычьего хвоста и, наконец, все черты ее из прекрасных, преобразили в уродливые, не коснувшись ее запаха, так как из него, по крайней мере, мы могли бы узнать, что скрывается под скверной этой корой. Хотя, говоря по правде, я вовсе не видел ее безобразия, а только ее красоту, которая еще была подчеркнута и усовершенствована родимым пятном над ее губой справа, вроде усов, с семью или восьмью рыжими волосиками, Точно золотые нити длиною более чем в пять. «Судя по соответствию, — сказал Дон Кихот, которые имеют подобные родимые пятна на лице с пятнами на теле, у дульсиней должно быть такое же пятно на мягкой части бедра, которое соответствует стороне, где у нее родинка на лице. Но волосы, как ты их описал, — «Слишком длинны для родимых пятен». «Я должен сказать вашей милости, — возразил Санчо, — что эти волосы так шли к ней, будто она с ними родилась». «Верю тебе, друг мой», — ответил Дон Кихот потому что природа не могла создать в дульсинее ничего, что не было бы совершенно и законченно. Так что если бы у нее было сто таких родимых пятен, как ты описал, на ней, они не казались бы родимыми пятнами, а луной и сверкающими звездами. Но скажи мне, Санчо, то, что мне показалось вьючным седлом, и что ты поправлял, было ли это плоское седло, Или седло со спинкой. Нет, сказал Санчо, это было лишь седло с короткими стременами, и с попоной, стоящей пол царства, так оно было роскошно. А я-то из всего этого ничего не видел, Санчо, пожалел Дон Кихот. Теперь я опять скажу и повторю тысячу раз, что я несчастнейший из людей. Плуд Санчо едва сдерживался от смеха, слушая нелепости своего господина, столь тонко обману твоим. Наконец, после других еще разговоров, которыми они обменялись друг с другом, оба сели на своих животных и поехали по дороге в Сарагосу, куда надеялись приехать вовремя, чтобы попасть на торжественные празднества, происходившие ежегодно в этом знаменитом городе. Но прежде чем они туда доехали, с ними случились происшествия столь многочисленные, значительные и новые, что заслуживают быть описанными и прочитанными, как это и будет видно ниже.